Глава десятая. Тимофеев снова пристал со своим предложением оформиться лаборантом. Поглаживая усы, расписывал все прелести работы на кафедре. Докия отводила взгляд и прятала улыбку. «Это же мышеловка!» «Только согласись, клетка захлопнется навсегда. Маленькая зарплата, куча работы, бесконечные бумажки, а еще же писать авторефераты и прочую лыбуду за препода». Нет уж. Тимофеева она, конечно, уважает. Он знает свой предмет, может увлечь им. Но ее долг заканчивается на внимательном прослушивании лекций и хорошем уровне текущей подготовки. Дакия с легкой улыбкой выскользнула из аудитории, уже предвкушая, как вернется домой, нальет себе чай, отрежет кусок лизиного пирога и осторожно вернулась через порог обратно медленно соображая, что же именно только что увидела в коридоре. «Вы передумали кислово?» — воодушевился Тимофеев. «Нет». Девушка нацепила на лицо мину озабоченности. «Просто вспомнила, что, кажется, кое-что забыла». Она под цепким взглядом преподавателя вернулась к своему месту и нырнула под стол. В нише, которая планировалась под учебную литературу, тетради и прочие нужные вещи, Вряд ли можно было обнаружить что-то полезное. Прилепленная жвачка, клочки бумажек, обертки, фантики, даже нераспечатанный презерватив. Дакия брезгливо отдернула пальцы. Тайком залезла в сумку, выудила тетрадь и сделала вид, что искала именно ее. Вот, слава богу, никто не взял. Едва не расшаркиваясь, осторожно выглянула в коридор. Картина, конечно, не изменилась. Но теперь Дакия уже оказалась к ней подготовленной. У окна стояли Юля и Гришек и о чём-то увлечённо разговаривали. Парень пальцем водил туда-сюда по всей руке девушки, от плеча до запястья и обратно. Дорога была долгой. И вряд ли Юля не замечала этих действий. Не настолько уж плотная на ней была толстовка. Но в ответ ничего не предпринимала. «Юля!» заблаговременно окликнула Дакия. «Меня ждёшь?» Подруга не испугалась, не дёрнулась, в отличие от Гришика, тут же спрятавшего в карман ещё секунду назад такую вольную руку. «Жду! Вдруг тебя Тимофеев зажал в уголок!» Сначала ляпнула Юля, а потом вдруг захихикала и отвернулась, едва не вжавшись в стену. Дакия краем глаза увидела. из -за аудитории за ней следом вышел как раз тот, о ком брякнула Никитина. И судя по тому, как быстро препатор рванул по коридору, он все услышал. Ну и ладно. Нет худа без добра. Теперь, может, перестанет уговаривать на рабство. А Юля все хохотала. Беззвучно. Но плечи тряслись, словно у припадочной. Гришек совсем растерялся. сутулился словно сломался. Поглядывал на Докию украдкой с явным вопросом в глазах. Тимофеева он не увидел, стоял спиной к двери. И что вдруг случилось с девушкой, не понимал. «Ладно, Юль, хватит уже. Пугаешь ребенка», — не удержалась от легкой подколки Дакия. «Я не...» «Надо говорить, парень не успел. Юля его оборвала». «Пока-пока, Гриш. Увидимся. Я подумаю над твоим предложением». Дакия вопросительно глянула на подругу. Однако та, красная, словно после бани, уже потопала по коридору и остановилась только в фойе на первом этаже. «Как ты думаешь, он на мне еще отыграется?» «Гришик?» — недоверчиво переспросила докия Юля вздохнула. Хорошо, хоть пальцем у виска не покрутила. «Тимофеев!» — в ответе явственно послышалась дуреха, но вслух Никитина этого не произнесла. «Не должен. Будем надеяться, что он недопонял». «Угу», — кивнула подруга, — «но ты имей в виду, что он к тебе реально неровно дышит». «Кто неровно дышит?» — лис словно материализовался из воздуха. «Откуда?» — обе девушки не заметили, как он появился. «Фойе! Огромное открытое помещение без закоулков. Тут невозможно встать за углом так, чтобы потом выпрыгнуть, как черт из табакерки». Лису, однако, удалось. стрельников схватившись за горло выдавила юля нельзя же так пугать ты откуда взялся он недоуменно развел руками типа отсюда откуда же еще гудинина выиспеченный докия пихнула стрельникова в бок разумеется по-дружески ты кто к тебе неровно дышит не отступал лис глаза его вроде смеялись и на губах мелькала улыбка Только потянула холодком, докия даже оглянулась по сторонам и зябко поёжилась. «Никто. Идёмте уже. Холодно. На улице теплее». Лис увязался за девушками. Шёл рядом, не встревая в разговор, просто не отставая. Обычно он убегал сразу после занятий, то ли работал, то ли ещё какие-то дела были. А тут вдруг такое неожиданное внимание. Дакия не знала, что и думать. Бросала на Лиса удивлённые взгляды, Он ловил их и, словно играя в пинг-понг, отбрасывал то улыбками мимолетными, как радуга, то игрой бровями. Вечером приехал папа на попутках, просто узнав, что сын загреповал. Без подарков и гостинцев, но зато на целых три дня раньше. И пока измеряли температуру, взялся читать сыну сказки и легенды разных народов мира. Правда, выбрать, какую именно, оказалось сложно. Тогда папа просто открыл страницу наугад. Выпала китайская сказка о красной нити судьбы. В одной деревне жил мальчик. Однажды ночью он повстречал старика лао окутанного лунным сиянием. Старец поведал мальчику, что его судьба связана красной нитью с одной девочкой, и показал ее дом. Мальчик был мал, не хотел жениться, поэтому поутру он взял камень и бросил его в играющую в своем дворе девочку. Прошли годы. Мальчик вырос и стал юношей. Закончив учебу в дальних краях, он вернулся в отчий дом и узнал, что его родители договорились о свадьбе. По обычаю, лицо невесты скрывала плотная вуаль. Все торжество юноша гадал, какова его жена. Оставший же наедине сорвал ткань и увидел, что его избранница — одна из самых прекрасных девушек. Единственным изъяном на ее лице был шрам, рассекающий бровь. Юноша спросил девушку, откуда этот шрам, и она ответила, что в детстве в нее бросил камень незнакомый мальчик. Предсказание Юэлао сбылось. Молодые люди оказались крепко связаны красной нитью судьбы. Вольное изложение легенды из китайского фольклора. Сказка понравилась Лису, хоть особых приключений в ней и не было. Было другое. Настоящее волшебное совпадение. Ведь накануне мама ходила в магазин и аптеку, а вернувшись, рассказала, что встретила по дороге до Кию, которую провожала домой баба Капа и передала привет и памятный подарок от девочки — красную косичку от шарфа. Это, конечно, не красная нить судьбы, но кто знает, какая та на самом деле. Чтобы не потерять, Лис повязал косичку на запястье, и она теперь приятно щекотала кожу. Юля тоже не понимала, зачем Стрельников увязался. Ну, дружили в детстве. Мало ли кто с кем и когда дружил. Нет, кислово довольно симпатичное. Не поспоришь. Чем-то напоминает Одри Хэбберн внешне. Но далеко не душа компании. А Стрельников — это Стрельников. Себе на уме. У него в базовых настройках своя фирма с кучей длинноногих секретарш. Крутая тачка, работа, работа, работа. И жизнь через край, если, конечно, время останется на эту самую жизнь. Пришел парень за дипломом, чистая формальность. Получит и забудет эти два года, потому что там папа кто-то очень важный, всего сам добившийся, и куча прочих бонусов. Стрельникову — это к в компанию. Но с Ёлкиной он, как ни странно, общается исключительно по ее инициативе. А тут вдруг идет рядом, играет в переглядки с докией молчит. Сказал бы уж сразу, чего надо. Такие, как он, так просто времени теряют. И поэтому вся эта ситуация Юлю бесила. Что, если Кислова влюбится? Это ведь запросто. И потом ее сердце окажется разбито. Никитина знала, как это больно. И ей хотела и защитить, пусть не всех, но хотя бы самых близких. Да Кию она считала близкой. «Стрельников, тебе никуда не нужно...» Юля даже не пыталась казаться вежливой. «Абсолютно», — улыбнулся парень. «У нас, между прочим, свои женские секреты имеются. Если Юля хотела его смутить, не получилось». Он отступил на пару шагов, всунул в уши наушники и прибавил на полную громкость музыку, показательно развернув экран к девушкам. «Оглохнет, болезнный», — поморщилась Никитина. Докия пожала плечами. То ли пусть глохнет, то ли не оглохнет. Но смотрела не на экран, а на кожаную повязку на запястье лиса. «Пошли в библиотеку», — предложила Юля. «Зачем?» «Посмотрим, этот...» Она едва заметно мотнула головой в сторону Стрельникова. «Увяжется или нет?» «Юль, да ладно тебе, мне он не мешает». Докия с удивлением поняла, что так и есть. «И куда тогда пойдем?» «Домой. Не вижу никаких проблем». Никитина видела. Закатила глаза и фыркнула. Но оставалась, конечно, надежда, что у дома Дакии Стрельников вспомнит о сверхважных делах. Не сложилось. Так и дошли втроем. До подъезда, до квартиры. Дакия развернулась к Лису. Бесцеремонно вытащила наушник. «Есть хочешь?» «А ты накормишь?» — моментально парировал он, словно только и ждал этого вопроса. «Сам будешь есть», — она пожала плечами. «Ложку-вилку держать умеешь». Квартира оказалась наполненной музыкой и вкусными ароматами. Лиза гремела посудой на кухне и подпевала, порой не в такт, известной попсовой песенке. «Я не одна», — известила Дакия из порога, скидывая туфли. Соседка выглянула. Молниеносно спряталась. Снова выглянула. Уставилась на Лиса, хлопая глазами, как сломанная кукла. Лис же окинул Баранову быстрым взглядом, бросил «Привет» и прошел в комнату. «Лиза!» — громче, чем надо, проговорила Дакия. «Этот грубиян мой бывший одноклассник Елисей. Лис, это моя соседка Елизавета. Именно она приготовила то, что ты будешь сейчас есть». Стрельников вышел в кухню. Уставился на Баранова более внимательно. «Не отравлюсь?» — спросил не без иронии. Лиза молча замотала головой. Это радует. Он сухо улыбнулся и вернулся в комнату. «Кислоа, пароль от Ноута скажешь?» «Прислали кое-что, не хочу в телефоне глаза портить». «Даже не думай!» — прошипела Юля. Но такие не послушала и собственноручно ввела пароль в окошке. Юля некоторое время безотрывно следила за Стрельниковым. Но тот с отрешенным видом подгрузил какие-то документы и внимательно их читал, похоже, и не думая совершать что-то противоправное, лазить по чужим папкам, ставить шпионские программы и тому подобное. Докия усмехнулась, видя разочарование подруги и пожала плечами, как бы говоря. «Видишь?» А потом поманила Никитину на кухню. Лиза нафаршировала перцы и нарезала салат. Под полотенцем отдыхал пирог. От запаха вкружилась голова, истерил желудок и повышалось слюноотделение. «Сейчас накроем и будем есть». Дакия принялась доставать посуду. «Здесь?» — Никитина скептически обвела пальцем кухню. «Со Стрельниковым маловато, место будет». Юля не придиралась. «Действительно маловато. Пришлось бы ютиться, сидеть почти друг у друга на коленках». Вынести стол же в другую комнату тоже бы не получилось. Столешница явно была шире дверного проема. «Я могу потом», — заикнулась Лиза. «Ну уж нет. Ты не домработница», — возмутилась Докия. Присела, глянула под стол. «Лиз!» — крикнула, поднимаясь. Тот явился моментально, будто только и ждал, пока его позовут. «Надо открутить ножки и переместить стол в мою комнату» стрельников нахмурился зачем ты есть сейчас хочешь или во вторую очередь пробурчала юля а, -а. лис присел точно так же как недавно докия понял инструменты есть отвертка плоскогубцы молоток шурповерт добавил почти себе под нос однако докии уже принесла строительный чемоданчик хорошо что мария олеговна не избавилась от него во время своего радикального ремонта Дакия приобрела все необходимое, когда соседствовала в этой квартире с Женькой. Мебель дышала на ладан. Коммунальщики на вызовы не спешили. Муж на час — лишняя трата денег. «Ого!» — удивился Лис. «Просто роскошь». Он минут за пять разобрал стол, перенес его в комнату Дакии и собрал заново. Пока мыл руки, девушки дружно все накрыли. «Еде воздали должное все». Только Лиза едва притронулась и к перцам, и к пирогу, все отмалчивалось, кидая на Лиса быстрые взгляды. Для Стрельникова же ее как будто не было. Он пикировался с Юлей, перебрасывался ничего не незначащими фразами с Дакии, а Лизу просто не замечал. «Лиз, хоть похвали девушку!» — не выдержала Дакия, когда он довольный откинулся на спинку стула. Стрельников снова вперил в Баранову внимательный взгляд медленно поднялся. Приложил одну руку к груди и кивнул головой. «Всё было супер!» Паяц. Лиза побагровела, закашлялась и смылась в ванную. А Стрельников, что-то прочитав в своём телефоне, внезапно засобирался. «Хорошо с вами, девчата, но труба зовёт». «Лиз, а стол кто назад перетащит?» «Да Кия такой подставы точно не ожидала». «Я». Завтра.